Глава 13 Тем же вечером Батанда, сидя за столом в своем кабинете и слушая, как постепенно стихают звуки города, грустно думал о том, что следствие прекрасно идет своим чередом и без его активного участия. От этих мыслей он вдруг почувствовал себя старым и ненужным. Возраст был его уязвимым местом. Это был единственный пункт, по которому ему нечего было возразить Органу. Правда, в последние дни Орган ушел в тени и помалкивал, но батан дополагал что это лишь затишье перед бурей. За исключением небольшого письмеца, в котором он требовал более активных действий в связи с набегом на Виа Джулия, Орган вот уже целых два дня не подходил к своему компьютеру. Он перестал рассылать по инстанциям жалобы на неэффективную работу управления по борьбе с кражами произведений искусства. Возможно, решил, что уже достаточно сделал для низвержения батанда Информированность этого человека не знала границ. Он уже откуда-то знал, что Флавия встречалась с сеньорой Делла Куэрце, знал, что Сандана отказался от своего признания и вычислил истинную причину поездки Флавии в Англию. Это позволило ему обвинить Батанда в том, что тот упорствует в своих заблуждениях и принимает на веру слова закоренелого преступника только потому, что эти слова подтверждают его собственную странную теорию. Арган также обвинил Батанда в том, что тот, ради того, чтобы усидеть в своем кресле, готов схватиться за соломинку и потому отправил в Англию свою подчиненную, выделив на поездку огромные средства. «Конечно, можно посмотреть на мои действия и под таким углом зрения», — мысленно признал Батанда. «Но где орган черпает информацию? Кто поставляет ему сведения?» Как у всякого человека, который борется за свою жизнь, у Батанда обострилась интуиция, и ему казалось, что он знает, кто предатель. пауло Неплохой парень», — отечески подумал генерал но хочет получить все и сразу. Конечно, если он будет держаться за пробивного органа, успех ему обеспечен. Может, я недостаточно ценил Паула? Возможно. Но в данный момент рассуждения о достоинствах Паула были неуместны. В офисе появился крот. И вопрос стоял так. Что с ним делать? пока ничего придется ждать проблема заключалась в том что чем дольше батан до сидел помечая в блокноте кое-какие свои мысли тем больше он приходил к убеждению что гнусный орган прав возможно он действительно утратил способность мыслить в который раз он достал свои записи и начал их перечитывать отыскивая какую-нибудь деталь от которой можно было бы оттолкнуться первое дело джотта связанное с именем Форстера, похищение картины из Флоренции в 1963 году. С ним также удалось отчасти связать 13 дело Джотто, исчезновение картины Палайола в 1976 году из Шотландии, и дело 26 похищение работы фра Анджелика из Падуи в 1991 году. Сведения об этих трех похищениях появились как-то неожиданно, ни с того ни с сего в течение какой-то недели. И вот это-то обстоятельство заставляло ботанда ломать голову и руки до хруста в суставах и вызывало ощущение того, что весь этот шквал информации обрушился на него неспроста. Трудно. Почти невозможно поверить в то, что джотта не оставивший за двадцать пять лет ни одной улики, вдруг начал следить повсюду. батандо настораживала еще одно обстоятельство. Образ жизни Форстера никак не соответствовал уровню Джотто. Форстер не разбрасывался деньгами, не совершал экстравагантных покупок, не было ни одного доказательства того, что в момент кражи... Он находился где-нибудь поблизости от места преступления. Ботанда мрачно тряхнул головой. «Я перестал действовать», — подумал он. «Сижу здесь жду подарка от судьбы. Так я ничего не добьюсь. Пора по-настоящему вступать в борьбу». Решив начать с Фанселли и Сандана, он улыбнулся и задышал свободнее. Запихнув всю стопку бумаг в портфель, Ботанда бодрым шагом промаршировал к выходу. Секретарша уже ушла домой, и генерал оставил ей записку. «Сделай две вещи», — нацарапал он. «Во-первых, позвони, пожалуйста, во Флоренцию и попроси придержать до моего приезда Сандана. Я буду там в десять утра. Во-вторых, позвони, пожалуйста, Органу». «Скажи, что я извиняюсь, но меня срочно вызвали по неотложному делу. Я свяжусь с ним, когда вернусь». Сделав этот первый шаг на пути к победе, Батанда вышел на площадь. Приступив к активным действиям, генерал почувствовал себя лучше. Поездки, встречи с людьми, кипучая жизнь — все это сразу подняло ему настроение. «В этом главная моя беда», — думал он, лавируя по улицам Флоренции, — «я стал кабинетной крысой». Он лихо припарковал машину в запрещенном месте и прилепил к лобовому стеклу полицейский талон. Первый визит к Марии Фанселли не дал ничего нового, зато Батанда с удовольствием убедился, что Флавия провела допрос самым тщательным образом. Женщина повторила свой рассказ слово в слово, и ее негодование при одном только упоминании имени Форстера показалось ему вполне искренним. В муниципалитете также подтвердили подлинность свидетельства о рождении ее сына, где отцом был назван Джеффри Форстер. Ну что ж, проверка никогда не помешает, решил генерал, закончив с этой частью программы. В конце концов, в этом и состоит полицейская работа. «Да чего уж там!» Отчасти орган прав, продолжал философствовать он, направляясь в карабинерию, где его должен был ожидать Сандана. Я действительно выпал из обоймы. Только не в том смысле, который имеет в виду орган. Я слишком много времени посвящаю бумажной работе, в то время как другие люди, такие как Флавия, например, занимаются по-настоящему интересным и нужным делом. В таком же приподнятом настроении он вошел в крошечную камеру, где его встретил неимоверно раздраженный Сандана. Парень сидел на выдвижной кровати, скрестив ноги. Ботанда уселся на стул напротив и ласково улыбнулся. — Сандана! — Генерал! Польщен визитом большого начальника, и все только ради того, чтобы помучить меня! Просто так, без всякой причины! — Ты знаешь не хуже меня, что мы не мучаем людей? «Без всякой причины», — веско заметил Батанда. «Причина есть всегда». «О, упавшим голосом сказал Сандана. «Так вам все известно. Наверное, бабушка вам рассказала?» батандо удивился, но виду не подал. «Совершенно верно», — важно сказал он. «Твоя бабушка поступила как человек, сознающий свою ответственность перед согражданами. И сейчас я хочу все услышать от тебя лично. Мне, конечно, и так все известно, но это важно для тебя самого. Мы всегда приветствуем сотрудничество». Сандана одолевали сомнения. Он пыхтел, колебался и в конце концов сдался. «Хорошо. Но вы помните, Флавия мне обещала...» «Я помню, помню». Сразу говорю, это не я. Украсть я могу, согласен, но нападать на сторожа я бы никогда не стал. Я только вел грузовик. Что он такое болтает? Терялся в догадках батанды пытаясь состроить неодобрительную мину. Он не заплатил нам, понимаете? Мы залезли туда, забрали все статуэтки и доставили к нему. И когда мой брат пошел к нему за деньгами, тот послал его куда подальше. Сказал, что сделка сорвалась, и у него нет денег. Но, клянусь вам, это не я въехал в окно на машине и забрал все обратно. Я хочу, чтобы вы знали это. Я такими вещами не занимаюсь. После этого я вернулся во Флоренцию. Пока все верно, — подбодрил его ботанда, все еще не понимая, о чем идет речь. Этот человек, он считает, что ему можно все. Скотина! Вы все у него прикормлены, потому он так нагло себя и ведет. Мы поразмыслим над этим. В самом деле, старина Сандана совсем спятил. Где это слыхано, чтобы вор сам признавался в преступлении, о котором никому неизвестно? Раз уж ты начал признаваться, расскажи заодно о Франджелико. Франджелико? Это флорентийский художник эпохи Ренессанса. Ты вез его в багажнике, помнишь? Ах, этот! Я уже все рассказал вашей девушке. Фатанда придержал его за руку. Один совет, мой дорогой мальчик. Она тебе не девушка. Нет? Нет. Окей. Короче, я сказал Флаве правду. Я не крал ее. Это я знаю. Тогда зачем спрашиваете? я просто хочу еще раз услышать эту историю своими ушами давай я сказал флавии чистую правду я никогда не крал эту картину мне просто не повезло что меня сцапали с ней на границе да я взял эту кражу на себя только потому что карабинеры предложили мне сделку и значит потом этот человек форстер пришел к тебе поговорить о ней да три или четыре месяца назад я тогда как раз только освободился отсидев за подсвечник из его слов ты понял что это он украл картину я бы так не сказал он все знал об этом ограблении хотя о нем не писали в газетах понятно ну он пришел И что дальше? Он пришел спросить, что случилось. Почему я не доставил посылку по назначению? Я объяснил. Он выразил сочувствие в связи с тем, что мне пришлось отсидеть за преступление, которого я не совершал, и сказал, что не будет возражать, если я захочу восстановить свое доброе имя и откажусь от признания. Потом он дал мне денег. Он не говорил, что сам украл картину нет прямо он этого не говорил откуда ты знаешь его имя он назвался и дал мне визитку на случай если я еще что то вспомню и захочу связаться с ним дал визитку понятно можешь описать его да это не по моей части у меня близорукость значит нужно носить очки ну «Постарайся. Вспомни о бабушке». «Ай, ну ладно. Он англичанин, это я уже говорил. Кое-как объясняется на итальянском. Ему где-то за 50 или даже больше. Но шевелюра богатая, темно-каштановые волосы, почти черные, хорошая стрижка. Одет, можно сказать, хорошо, среднего роста» для своего возраста довольно стройный. — Среднее это, среднее то, — прокомментировал Батанда. — Очень полезная информация. — А какие-нибудь особые приметы? Дуэльные шрамы или еще что-нибудь в этом роде? — Я не заметил. — Послушайте, я и так стараюсь изо всех сил. — Конечно. — Итак, некто называет тебе свое имя дарит свою визитку навещает в тюрьме расспрашивает тебя о вещах, которые он и так должен знать, если сам украл картин и ты делаешь вывод, что именно этот человек совершил преступление, за которое тебя посадили ты полагаешь, он такой же дурак, как и ты Сантана обижен, отвернулся — Его визитку ты, конечно, не сохранил. — На всякий случай спросил батанды и саркастически кивнул, когда Сандана ответил утвердительно. — Слушай, Сандана, говорю тебе как друг. — Что? — Бросай это дело. Найди себе работу. — Мне это говорит каждый второй, даже судья. — Ну так прислушайся к совету умных людей. «И последнее. Где сейчас статуэтки, о которых ты тут рассказывал?» Сандана засмущался. «Ну давай, не тяни. Говори все и дело с концом. Я никому не скажу». «Обещаете?» «Обещаю. Они лежат под кроватью моей бабушки. Вы должны это знать, раз она вам...» а «Я опять попался!» Довольный ботан кивнул «Вот поэтому я и говорю тебе, завязывай!» «Я в восторге от него», — пробормотал он себе под нос, покидая камеру. Он заказал выпивку в баре и долго сидел, пытаясь связать воедино имеющиеся факты. Потом позвонил Флаве и рассказал ей про Фра Анджелика. Она не согласилась с его интерпретацией фактов, хотя выводы показались ей убедительными. «Ты считаешь преступников слишком умными», — заметил ей на это Ботанда. «Господи, какой же он идиот!» — сказала Флавия, выслушав его рассказ о беседе с Санданом. «Ну, попадись он мне еще в руки!» «Можешь делать с ним что хочешь». Но ты понимаешь, какой из этого следует вывод? Если Форстер действительно украл картину, какой смысл ему разыгрывать спектакль встречаться с Санданом? — В том-то и дело. Это лишний раз доказывает, что моя теория неверна. Особенно, если сейчас ты скажешь мне, что его смерть наступила в результате несчастного случая. Ты ведь это собиралась сказать? — Нет, но такой исход вполне возможен. Жаль. У нас ничего нет, кроме косвенных улик. Может, все-таки накопаешь что-нибудь? Будет жаль, если время и деньги, затраченные на поездку, окажутся бессмысленной тратой, одобрить которую может только старый сумасшедший лунатик. — Я как раз собиралась спросить про него». «Да, он», — согласился Ботанда. «Кажется, он залег на дно. Может быть, решил, что мы были правы, взявшись расследовать это дело. Во всяком случае, он перестал попрекать меня им. Он не напоминает о себе уже несколько дней, но я уверен, он себя еще проявит. У меня мало времени». «Как ты думаешь, этот маленький негодяй сумеет завербовать еще кого-нибудь из наших, кроме Паула?» Флавия молча покачала головой и положила трубку. «Бедный старый ботанда», — думала она, — «он хватается за соломинку». И внезапно ей в голову пришла очень скверная мысль.